Я выскочила на крыльцо, когда папина машина влетела на участок. Саш, помоги. Выскочил из машины отец. Чемодан мой в дом, в шкафу у меня переносной стол. Только я не слышала его. Бросилась к переднему сиденью, с которого отец пытался вытащить Руслана. Большая кровопотеря, проворчал он, пытаясь привести его в сознание. Выходило плохо. Руслан, позвала я, и он вздрогнул. Саша, быстрее! Рявкнул отец: "Руслан, давай, поднимайся". Руслан часто заморгал, сжимая челюсть и ну повиновался. И вместе они оказались на ногах. А я уже не ждала, рванула в дом с чемоданом и сразу унеслась на поиски стола. В гостиную стол ставь. Да неслось до меня и хлопнула входная дверь. Ему надо срочно обернуться. Когда нам вдвоем удалось уложить Руслана на поверхность, отец скомандовал мне снимать с него одежду. Руки действовали машинально, хоть и изредка дрожали. Отец работал более чётко, оно и понятно. Портативные хирургические столы не у каждого врача в отставке водятся. Мишка замер на кресле, скрутившийся калачиком и глядя на нас во все глаза. Но его я позже успокою. А пока Руслан вызывал серьёзные опасения. Жгут, перетянувший артерию, помогал, но все брюки уже пропитались кровью. Мне подвезут кровь минут через 20. Заметил отец, сдирая последний ошмёток ткани. Всё, проси его обернуться. Я. Меня плохо слышит, быстрее, Саша. И он снова, переместившись к чемодану, извлекал из него капельницу. Я склонилась над Русланом, обхватив его лицо холодными мокрыми ладонями и позвала. Рус, надо обернуться. Голос срывался, дрожал. Папа говорит, это очень важно. Слышишь, Руслан? Не бросай меня, ладно? И я раскисла. По щекам покатились слезы, губы задрожали. Оборачивайся, пожалуйста. Мнера не выдержали, и я зарядила ему пощечину. Он дернулся, и я открыла глаза. Вот, молодец, похвалила я. Отец спросит тебя обернуться, понял? Руслан навел на меня мутный взгляд, и я провела по его скуле пальцем, оставляя кровавые разводы. Я люблю тебя. Оборачивайся, пожалуйста. его тело дрогнуло и он прикрыл глаза, а потом вдруг скрутился в сильные судороги и уставился в потолок, оголяя зубы в осколе, которые стали стремительно меняться, удлиняясь. Лицо покрылось шерстью, глаза нылились желтым, а в воздухе задрожало от рычания. "Отойди", спокойно с командовал отец, а Руслан резко перевернулся на живот, едва не слетев со стола. Какой большой, какой же он большой! Я не могла оторвать его взгляда, не понимая, что испытываю. Ужас перед зрелищем, восхищение мощью зверя и тем, каким на самом деле может быть мой мужчина. А ещё страх его потерять. Дыхание спёрло, сердце барабанило в груди, ноги немели и отказывались держать. Саша, не глупо, помоги закрепить. Холодный голос отца вывел из ступора и заставил действовать. Волк улегся на пузо, отец закрепил ему капельницу на передней лапе. С ним все будет нормально. Раз обернулся, значит, нормально. Руслан, лапу заднюю мне дай. Зверь мотнул головой и покачнулся на столе. Не делай лишних движений, повысил голос отец. Понимаю, неприятно. Лапу заднюю. Волк уложил зад на бок и протянул раненую конечность. Отец уже был наготове в перчатках. Потерпи, скомандовал и Волк резко рыкнул. Отец тут же показал мне пулю. Регенерация у этих ребят потрясающая. Саша, обработай рану, я приготовлю остальное. Четкий алгоритм привычных действий успокаивал. Волк стойко терпел прижав фуше. Его бока тяжело вздымались от дыхания, но умирать он точно не собирался. Когда отец уже зашивал рану, я хотела отойти. Но руки сами потянулись к волку, и пальцы зарылись в шерсть. Руслан зарычал. Руслан зарычал. Как же непривычно это всё. Ему нравится гладить. Он переживает, что ты испугаешься, объяснил отец. Ты их так хорошо знаешь, тихо заметила я, тяжело взглатывая. Опыт, пожал отец плечами. Всё хорошо будет. Рана выглядела не очень, но кровь остановилась. А я увереннее зарылась в шерсть зверя. Ты точно в порядке, посмотрел на меня отец. Я кивнула, хотя в порядке себя не чувствовала, но моя истерика Руслану ни к чему. Да, хотелось, чтобы он быстрее вернулся в себя и стал живым и привычным. Но раз ему надо быть волком, значит, надо. Пусть будет. Пусть. А когда он обернётся назад? спросила тихо. Ночь пусть побыдет так. Руслан, обезболивающее. И отец сделал волку инъекцию. Тот даже не дёрнулся. Уложил голову на переднюю лапу и скосил жёлтые глаза на меня. За окном вдруг послышались крики и шум двигателя. Смотри за ним, наказал отец. Я разберусь с остальным. И он вышел. Круто мы познакомились с родителями, прошептала я, медленно оседая на принесённый стул. Мишка влез на руки, и вместе мы почти улеглись на стол под бок Руслану. Ты как? Если будет плохо, дай как-то знать. Он вдруг махнул по собачьему хвостом, и с моих губ слетел смешок. Ух ты! Волк насторожил уши и так на меня внимательно посмотрел, что не узнать этот взгляд стало невозможно. Отдыхай. Я осторожно провела пальцами по его боку. Я буду рядом. Отец вернулся минут через 15 с пакетами крови и в сопровождении неизвестных мне людей. Двое мужчин в чёрной форме могли бы напомнить какой-нибудь человеческий спецназ. Один в возрасте моего отца, а другой Руслана. "Огни, Руслан Сергеевич", указал папа на зверя. "Моя дочь Саша, его законная жена. Мальчик приёмный сын, но лучше никого из них сейчас не тревожить". Понятно. Ну, нам главное зафиксировать, а все объяснения тогда уж потом. Вы только медицинское свидетельство мне заполните. Миш, хочешь есть? отвела я мальчика в сторону. Мы сделали чай бутербродом, а когда в доме снова стало тихо, я усадила ребёнка ужинать. Отец проверял состояние Руслана. После переливания полегчает. Надо утром не оборачиваться, договорились, наказывал он. Рослан же не спускал с меня взгляда. На отца только глаза косил. Он и в зверь очень красивый, здоровая шерсть такая блестящая, а выражение морды едва ли не человеческое. Видно, что не собака и не волк. Очень странное и непривычное впечатление. Кто бы мог подумать? Они все такие большие, когда превращаются. Поинтересовалась я тихо у отца. Думать об этом мире, как об обычном просто живущим по своим законам и имеющим особенности было важно мне становилось легче и спокойней да большинство гораздо крупнее ты про практику когда говорила о маме дома собиралась специализироваться на межвидовой педиатрии да он отправился в краковенне на ходу снимая перчатки отлично в москве хорошие курсы у нас правда тоже неплохие Но теперь я точно знаю, с кем консультироваться, если что. Улыбнулась. Он покачал головой и устало улыбаясь. Садись чая пить. Я перевела взгляд на Волка и понизив голос, снова забывая, что это бесполезно. А Руслана чем кормить сейчас? Мясом сырым? Волк на это протянул недовольное ворчание, и мне показалось, что он усмехается в очень знакомой манере. Кажется, ему стало лучше. Взгляд так точно прояснился. "Не, ты что?" усмехнулся папа. "Мясо они не едят сырое. Вообще взрослые оборотни едят только в человеческой постасе. Малышей иногда подкармливают спецкормами". Мне вспомнились миски в комнате Миши. Я притянула его к себе и коротко прижалась щекой. "Ты как?" "Нормально, Рослан поправится". Я улыбнулась, кивая. Редко от него услышишь столько слов сразу. Да, всё хорошо будет. Ещё немного, и можете идти в спальню. Глянул на капельницу папа. Я тревожно вздохнула. Было немножко жутковато от того, что Руслан теперь волк. Очень тревожно и непривычно. Но профессионализм победил. Руслану нужна поддержка. Я дождалась, когда кончится переливание, и мы с отцом вместе помогли волку переползти в спальню. Он улёкся на разложенном гостевом диване, я легла рядом. Миша отец уложил у себя. Кто-то из следственной группы ещё заглядывал в дом несколько раз. Я слышала тихие разговоры на крыльце под аккомпанемент мяуканья недовольных котов. Несмотря на произошедшее, я вдруг осознала, что всё улеглось. И осталось только ощущение тихого счастья, что Руслан жив, что отец оказывается знает. И что я не одна с этой новой реальностью. Мне стало уютно, по-семейному тепло. Волк мирно дышал рядом, уложив голову на лапы и прикрыв глаза. "Спишь", прошептала я. Русланов острел уши, но голову не поднял. "Тяжело. Прости, просто. Ты же понимаешь меня, да?" Он кивнул по-человечески, насколько это вообще было возможно в его облике. Обалдеть, пришла я в детский восторг. Не поспешила закусить губы. Не пойму, где проблема, Руслан? Он скептически зарычал. Ну да, с отсутствием проблем я поспешила. Но так ты тоже мне нравишься, заверила я его и запустила пальцы в шерсть на боку. Волк блаженно прикрыл глаза. И уже прокравшись в ванную, когда в доме наступила тишина, я задумчиво замерла над раковиной, глядя на своё отражение. Надо бы отдохнуть, но сон не шёл. Я полезла в сумку и наткнулась на прокладки, специально заготовленные для последствий экстренной контрацепции. Только последствия не наступили. Так разве могло быть? Могло, если я окажусь беременна.